Как насчет письма? Оно в моих руках. О, Боже, тушь прочла? К несчастью, да. Что это значит? От стыда чуть не сгорела я. Ну что же, Флорелла прочитать мне дай. Его письмо мне непонятно. С ума сошел он, вероятно. Давай скорей Ну что ж, читай. Сеньор, я бесконечно признательна за ту милость, которую вы соблаговалили мне оказать. Вы в один день мне даете то, что через сто лет показалось бы мне несбыточным чудом. Я хочу видеть вас, мою будущую жену, а не любовницу. И потому не ждите меня в саду. Я приду только под балкон, чтобы насладиться беседой с вами, как прошлой ночью. Храни вас Бог... И так далее. Писать тебе так равнодушно. За то, что я, любовь мою ему всецело отдаю, безумию своему послушно. Наглец. Злодей. Изменник он. Такой я достойна платы. Забудь о нем, сестра. да Хочу я только одного, чтобы как следует его отделала моя сестрица. но ну нет, напрасен твой расчет, не сбудется твое желание. Он ведь ждет в саду свидания, она же на балконе ждет. Упустила я из виду, но ведь он так прождет всю ночь, его отправить надо прочь, как я из положения выйду. Вот что! Ты в сад к нему пойди, сама ему скажи два слова Будь с ним спокойно, но сурово и хорошенько пристыди Тем временем я подоспаю с Белардо и с другим лакеем И я ему тогда задам, пускай не бродит по садам и так пойду я в возмущении читать ему дровоучение За шпагу я отправлюсь я Ты мой Я твой Душа озарилась нежной страстью Моё сердце так тянется к счастью, Без любви жизнь темна, Свет блаженства несёт мне она. Но я твой навсегда, Так моя повелела звезда. Моя? Твоя! Thank mm -hmm. you. Торелла ночью в сад прошла, согласно их условию. Там Вандолино ждал ее, томясь любовью. Вандолино, вы? Ваш верный раб. Как вы решились на такую дерзость? О, <связь> как дерзость. Вы же сами написали, чтобы на свидание я пришел к вам в сад. Вас обманули. Я вам не писала. Я не из тех, кто подает мужчинам подобный повод их не уважать. Хм, сеньора, совсем не так со мной вы говорили вчерашней ночью. Ночью? Ну, берегите, все тут обман. Обман? Ну, ну что это значит? Какая-нибудь дерзкая дуэнья задумала над вами подшутить. Я с вами никогда не говорила. Сеньора! Вы хотите испытать мою любовь, да?